Прошло несколько секунд, прежде чем разговор возобновился. Фальков отдал честь реклюзиарху, на что рыцарь не обратил внимания. Магарн попытался понять смысл проведенных на карте линий, которые обозначали диспозицию войск, но с тем же успехом мог почитать текст на незнакомом языке. Он прочистил горло и позвал, перекрывая шум. «Полковник!» «Да, Томас!» «А что все это означает? Пожалуйста, в двух словах и попроще. Все эти линии числа ничего для меня не значат», — ответил ему Гримальд. Рыцарь говорил низким голосом, смотря на карту сверху вниз, немигающими мигающими, алыми глазами шлема. «Сегодня тридцать шестой день осады», — сказал хромовник. «И если мы не отстоим порт против десятков тысяч зеленокожих, которые прибудут через два часа, то к ночи город падет. Кириатиро кивнула, не отрывая глаз от карты. — Нам нужно эвакуировать рабочих из порта как можно быстрее, чтобы подвести войска. — Нет, — сказал Магарн, хотя никто его не услышал. — Эти улицы, — полковник Сарен ткнул в карту, — забиты транспортом с припасами, въезжающим и выезжающим. Мы попытаемся вытащить всех работяг вовремя. — Нет, — повторил Магарн, — на этот раз громче. Но опять никто не обратил на него внимания. Один из присутствовавших майоров Стального легиона, штурмовик, выделявшийся темной формой и знаками отличия на плечах, провел пальцем по хребту центральной дороги, ответвлявшейся от магистраль Хель. — Уберите дармоедов с нашего пути и очистите нам дорогу. Этого хватит, чтобы у главных причалов оказались обученные подразделения. Останутся еще две пристани, нахмурился Саран, без всякой защиты, кроме гарнизонов ополчения. И им придется столкнуться с бегущими оттуда работягами. Эй! Вы меня слышите? спросил Магарн. — Можем перенаправить транспорт через второстепенные пути, сказала Тиро. Войска будут продвигаться слишком медленно. — кивнул Сарен. — Этого может быть недостаточно. Но все же это лучшее, что мы можем сделать в данной ситуации. Раздался механический резкий звук, словно заработал на низкокачественном топливе двигатель транспорта «Химера». Одна за другой все головы повернулись к Гримальду. Звук исходил из вокализатора в шлеме рыцаря. Реклюзиарх тихо смеялся. — Уверен! что представителю порта есть что сказать, — промолвил рыцарь. Все головы повернулись к Магарну. «Вооружите нас!» — сказал он. Полковник Сарен устало закрыл глаза. Остальные взирали на докера, неуверенные, что правильно поняли Тамаза. Тот продолжил, когда молчание затянулось. «В порту нас больше тридцати тысяч, так вооружите нас, мы дадим вам на это время!» Майор штурмовиков фыркнул. «Вы будете мертвы уже через час, все до единого!» «Возможно, — сказал Магарн, — но мы ведь и не собирались пережить эту войну!» Майор не отступил, но теперь в его голосе было меньше усмешки. «Храбро, но безумно! Если мы позволим врагу вырезать всех портовых рабочих, город после войны не сможет функционировать!» Мы сражаемся, чтобы сохранить ваш уклад жизни, а не просто выжить. Давайте сначала сосредоточимся на выживании, промолвил Саран, открыв глаза. Факт остается фактом: большую часть сил стального легиона передислоцировать нельзя. Они удерживают город, и если отвести их с позиций, Хельсрич пойдет так же, как если бы мы оставили порт вообще без защиты. инвигелаты и ополчение не в состоянии удержать сразу все. — Тогда выбор небольшой, — сказала Тиру. — Рабочие в порту погибнут без поддержки. — Так вооружите их, — произнес Гримальд нетерпящим возражения тоном. — А уже потом обсуждайте, сколько они продержатся. — Очень хорошо, тогда все решено. Полковник Саран прочистил горло. — Томас, благодарю тебя. Мы будем сражаться как, как проклятые. Мы будем драться на смерть, полковник. Только не тяните с подкреплением. У нас огромные запасы оружия в порту. Полковник кивнул и Тиру. Вы слышали реклюзиарха? Вооружите их. Женщина с мрачной улыбкой целутовала и покинула место у стола. Мы удержимся, обратился Саран к оставшимся. После всего, что мы проделали, я отказываюсь верить, что нас сломят ударом в спину. Мы можем держаться. Майор Крив, передвижение штурмовых отрядов в порт уже началось, но мне нужно, чтобы вы немедленно взяли операцию под личное командование. Если у вас есть гравишуты, то десантируйтесь из Валькирий. Сейчас на счету каждый лазган. Майор отдал честь и направился к выходу со всей возможной скоростью и изяществом, которое позволял массивный панцирный доспех. «Гражданские!» — прошептала Тиро, уставившись на гололит. «Почти все укрепленные убежища располагались внутри и под районами порта. 60% населения Улья, скучавшие в бункерах, теперь окажутся совсем близко от мест сражений. Мы не можем оставить так много людей!» «Прямо на линии огня!» «Почему? Мы же не можем выпустить их на улицы!» Покачал головой Саран. «Им некуда бежать, а паника довершит дело! Стальной легион не сможет даже добраться до порта! Люди в безопасности в убежищах!» «Твари разнесут бункеры!» Возразила Тиру. «Да, сейчас ничего нельзя сделать!» Не сдавался полковник. «Эвакуации не будет!» Мы не можем ни вооружить их вовремя, ни защитить, если они покинут убежище. Они ничего не сделают, просто умрут на улицах и перекроют пути для подкрепления». Киро больше не спорила, зная, что полковник прав. Сарен продолжил. «Мне нужен отряд гвардии и несколько батальонов легко вооруженной техники на третьестепенных дорогах. Вот здесь, здесь и здесь». «Это все, что мы можем сделать!» Еще больше офицеров покинули кабинет. «Реклюзиарх!» «Да, полковник! Вы знаете, о чем я хочу попросить вас? Есть только один способ продержаться достаточно долго, чтобы наполнить порт опытными войсками. Я не могу приказывать вам, но все равно попрошу...» «Не нужно просить! Я переброшу рыцарей на уцелевших громовых ястребах!» Мы будем сражаться рядом с гражданскими, мы удержим порт. Спасибо, реклюзиарх, теперь мы готовы настолько, насколько вообще можно быть готовым в такой ситуации. И тем не менее, это будет немалая нагрузка на инвигелату и основную массу имперской гвардии. Город будет истекать кровью, в то время как мы перебросим элитную пехоту в порт, в бой. Это займет несколько дней, в лучшем случае. — Пусть Энвегилата остается в городе, — сказал Гримальд, указывая черной перчаткой на карту. — Пусть Стальной Легион остается с ними. Сосредоточьтесь на том, что имеет значение здесь и сейчас. — Не будет воодушевляющей речи. Я почти разочарован. — Никаких речей. Хромовник уже покидал комнату. — Не для тебя. Не ты будешь сегодня умирать. Мои слова услышат те, кто будет.